Глава девятая. Шагригар второй. Король Монтирана, главнокомандующий объединенной армией по ходу очищения. «О боги!» — воскликнул кто-то из моих царственных братьев. «Паладины бегут!» Первая волна атаки действительно приказала долго жить. Темный поднес первый сюрприз. Непробиваемый строй паладинов, поддерживаемый жрецами и магами, и способный втоптать в землю всю выставленную против них армию темного, оказался растерзан. Големы невероятными прыжками просто оказались внутри порядков и начали крушить солдат. Особенно постарался огромный голем увеличенная копия переговорщика с просто чудовищным по размерам мечом. Потрясение было сильным, таким сильным, что обычно шумные короли их свита сейчас подавлено молчали. И неудивительно, все же паладины считаются непобедимыми, и тут такой удар. Темный, как и все темные, оказался весьма хитер и изобретателен, что только лишний раз подтверждает его поганую сущность, произнес первожрец Троскора, разрывая тишину. Но главное, наши паладины, пусть и ценой своей жизни, все же выполнили главную задачу атаки и уничтожили самую опасную часть армии темного – железных и деревянных големов. «Остатки не смогут повлиять на дальнейший ход событий». «И что же вы нам советуете предпринять следующим шагом?» «Сир, рекомендую пустить в атаку кавалерию», – сказал первожрец бога войны. «Они одним ударом сметут кавалерию и костяную армию темного. Паладины добьют големов. После этого пехота растопчет обычных солдат-полукровок». Еще несколько больших кувшинов с алхимическим составом упало среди не успевших разбежаться из-за сильной плотности строя солдат, охватывая их вспышками огня. Эти живые факелы с криками боли стали носиться среди своих товарищей. С каждым разом магам удавалось сбивать все больше этих ужасных снарядов, наловчились, но недостаточно. Даже сбитые с основного курса, они все равно падали среди людей. Вот и еще несколько стрел пробились сквозь заслоны, пронзая иногда по два 3 человека, и те взбухали лианами, что опутывали еще по десятку другому солдат. Потери небольшие, но очень неприятные из-за своего деморализующего действия. Еще немного, и дух бойцов совсем упадет, а потом хватит небольшой атаки противника, даже чтобы слабые пустились в бега, увлекая за собой остальных. Этого допустить никак нельзя. «Да сделайте же что-нибудь с этими проклятыми метательными машинами!» – вскричал я. «Неужели их так трудно уничтожить?» «Они слишком хорошо защищены, сир», – ответил мой архимаг. «Мы пробовали все от прямого до опосредованного воздействия, но позиции стрелков ничего не берет». «Проклятие! Дайте сигнал кавалерии на общую атаку!» Сигнальщики не заставили себя долго ждать, и вскоре в атаку понеслась рыцарская конница. Над полем разнесся гул конских копыт. «Сир, что?» «Слишком много кавалерии, сир», — указал на мою ошибку первожрец бога войны. «Большинству будет не развернуться». «Ах ты ж!» — сплюнул я, глядя, как кавалерия уже набирает скорость. «Действительно, как-то упустил момент с количеством конницы». «Верно, но теперь уже поздно что-либо менять. Только внесем лишнюю сумятицу, если отменим приказ. К тому же большинство всадников его просто не услышит. А те, кто услышит и попробует остановиться, рискуют быть стоптаны своими. Сейчас такой бардак ни к чему». «Да, Сир. Но, может, не так все плохо, — подумалось мне. Невозможно представить, что можно кого-то противопоставить такой многотысячной, отлично оснащенной конной лавине». Казалось, она способна смести и втоптать в землю любого врага. К моему удивлению, метательные машины даже не отвлеклись на них, хотя могли своими огненными снарядами сильно помешать атаке. Сколько-то сотен наверняка сожгли бы, а тех, кто упали бы с коней, смешавшись в кучу, ломая руки, ноги и шеи, так и вовсе не сосчитать. Но нет, они продолжили методично забрасывать пехоту». Вдруг небо над вражеским построением потемнело, и вскоре стало понятно, что это туча стрел, которая ливнем обрушилась на всадников. «Да, так оно еще и эффективнее», — согласился я с темным властелином. Десятки всадников попадали с коней и тут же были затоптаны ехавшими следом. Образовалось несколько завалов, но в целом обстрел не стал катастрофой. Все-таки у большинства рыцарей и солдат в копьях имелись отличные защитные амулеты. Опять же, маги и жрецы постарались с оснащением элиты королевских армий. Жрецы раздали кое-что из своих запасов, а маги зарядили те амулеты, которые разрядились по разным причинам. Какие сели от времени, какие, защитив своего носителя от смерти. Как и ожидалось, навстречу рыцарской кавалерии выскочили полукровки на быках. Страшный противник – В первую очередь потому, что быки по себе оружие за счет рогов, и хорошо еще, что орки сбежали, а то было бы совсем кисло. Кавалерия темного властелина стала заходить во фланги, но тут часть рыцарей, не будь дураками, отвернула и пошла навстречу наездникам на быках. А во фронт рыцари встретили остатки големов, а также скелетоны, в том числе на лошадях-скелетах. Произошла сшибка. До слуха донесся треск ломающихся копий, грохот ударов о щиты, лязг доспехов падающих всадников, ржание и мычание раненых лошадей и быков, не говоря уже о криках боли и ярости всадников. Всадники врубились в остатки големов и ровные ряды скелетонов и буквально смели первые ряды, растоптав их в костную муку. Впрочем, сбитый с ног железные деревянные големы быстро встали и начали бешеную рубку – но, несмотря ни на что, надолго их не хватит. Рыцари тоже не пальцем деланы, и к тому же защита и оружие, а также боевые амулеты у них лучше, чем у пехотинцев, и они, несмотря на серьезные потери, вот-вот добьют остатки големов. «О боги!» – вздохнул кто-то. оборотни проклятые твари! Ах ты ж!» Я всмотрелся сквозь поднявшуюся полевую завесу и грязно выругался садники стоптали скелетонов и продолжали крушить их черепа без особого ущерба для себя. Но, как видно, единственной целью этих костяшек являлось остановить конную лаву, и свою задачу они выполнили на отлично. Рыцари встали и крутились на месте, рубя скелеты, а их в это время атаковали оборотни. Вот они, скидывая одежду и легкие кожаные доспехи, видимо, надеты исключительно для маскировки, превращаются в свои вторые ипостаси медведи волков различных кошек и огромными прыжками с рычанием и воем бросаются на закованных вла и людей буквально выбивая их из седел и разрывая на части в два три удара перекусывают глотки как людям так и лошадям настоящее месиво оборот действительно серьезный противник быстрый сильный свирепый и еще их до одури боятся кони Вон они и с ржанием встают на дыбы, только подставляя вообще никак не защищенное брюхо под удар когтистой лапы, и это мешает всадникам нанести по противнику удар мечом или копьем. Тут в седле бы удержаться. Сами всадники летят на землю, не удерживаясь в седле, и не успевая встать, становятся легкой добычей. В самую гущу вставших всадников снова полетели стрелы, И, казалось, ни одна из них не достигает земли, находя свою цель в этой куче. Амулеты продолжали спасать рыцарей, но долго так продолжаться не может. Рано или поздно заряд в амулетах сядет, и тогда прокатится в вал смертей. На флангах, где рыцарская конница схлестнулась с бычьей кавалерией, тоже все оказалось не так радужно, как хотелось бы. Быки не просто транспорт, это дополнительные бойцы – Рога у быков длинные, к тому же удлинены бронзовыми или железными насадками, и быки хорошо обучены ими пользоваться, пронзая и поднимая в воздух как людей, так и коней. Даже несмотря на смерть всадника, одуревший от запаха крови, быки продолжали работать рогами. — Отозвать кавалерию! — приказал я, увидев, что стрелы начали массово убивать рыцарей. Если так пойдет и дальше, то большая их часть погибнет так и не скрестив свои мечи с оружием врага. Напрасные потери, которые мне не простят, да я и сам себе их не прощу». Гулкой протяжно затрубил сигнальный рог команду на отступление. Вторая атака, по сути, ни к чему не привела. Уничтожение големов и большей части скелетонов со свежеподнятыми зомби не стоило смерти чуть ли не четверти рыцарской конницы. Сейчас главное избежать чудовищных потерь, какие случились в первой волне, и спасти кавалерию, которая пригодится в других атаках. Стоит только подзарядить им защитные амулеты. Кирилл – претендент в боги. Второй натиск противника оказался на самом деле гораздо опаснее, чем первый. Стоило кавалерии пробиться сквозь скелетонов, и оборотни бы их не удержали – Блохастых смахнули бы, просто не заметив. А там лава закованных в железо всадников смела бы мои легионы. Но все обошлось относительно благополучно, а это главное. Правда, от големов, за исключением арбалетчиков вообще ничего не осталось. Только близнецы уцелели, причем Голиаф весь опален дымится. Левую руку ему сломали, на еще один бой его хватит. Со скелетонами и зомби совсем плохо, от десятка тысяч остались жалкие три сотни. Покрошили их сильно, так как доспехов у них нет, только грубо сколоченные деревянные щиты. Разве что лития сейчас немного пополнит их ряды новыми зомби, ведь рыцари полегло немало, но толку от них надо признать чуть. С другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, в моем положении ничем не стоит пренебрегать. Бычья кавалерия тоже очень сильно пострадала, треть погибла, еще треть ранена. Так что остатки годятся на небольшие, быстрые маневренные операции, вроде беспокоящих атак и преследования, но никак не для новой сшибки лоб в лоб. Иначе совсем ничего не останется, и мне это может выйти боком в плане доверия вплоть до импичмента. Хоть местные слова-то такого даже не знают, но у них это выражается гораздо проще – бунтом. Разве что оборотни обошлись малой кровью, настоящие машины убийств. Из тысячи бойцов погибли едва ли не сотни, а то и больше от магического поражения, чем от честной стали. Раны есть практически у всех, но это ненадолго. Регенерация у перевертышей мало чем уступает вампирской. А они еще целительными амулетами подлечатся так, что несколько минут и можно снова в бой, но тоже с осторожностью. Гремлины и гоблины, просочившиеся сквозь строй, снова прыснули в гущу валяющихся тел, чтобы отыскать среди них живых, и притащить к холму для изъятия душ. «Лапонька моя, как там с доставкой главного калибра?» Обратился я к оборотнице, отвечавшей за проведение одной секретной миссии. «Выходит на позиции». «Это хорошо, потому что, боюсь, третьего удара мы не переживем. Легионы только выглядели грозно в однообразной броне, напоминающей римскую лорику. На самом деле только первый из пяти мог что-то реально показать» остальные были набраны два-три месяца назад и за это время естественно ничему в достаточной мере обучиться просто не могли хорошо если в обороне на подготовленных позициях выстоят сколько-нибудь долго а про атаку я даже заикаться не хочу потому вся надежда на секретное оружие о котором люди ничего не знали мою вундервафлю. вафлю уничтожали всех кто приближался к главной надежде моего королевства на сохранение не то что независимости а вообще королевство Гарем как таковое. Вот и сейчас они наматывали круги вокруг секретного оружия, вырезая забредших не туда разведчиков противника. И сновали они там густо, то ли разыскивая возможный путь для нанесения обходного удара, то ли высматривая мои отряды, чтобы, в свою очередь, подобный удар в тыл их войскам не нанесли мы. Вопрос о том, успеют ли зверолюди сделать все точно и в срок. «Пусть метательные механизмы прекратят стрельбу», – приказал я. «Зачем?» – удивилась Тамгария, принимавшая самое непосредственное участие в разработке новых катапульт и баллист, способных стрелять в два-три раза дальше обычных не только за счет усовершенствованных конструкций, но и за счет применения новых материалов. В частности, в торсионных механизмах использовались жилы магических преобразованных животных, тех же проклятых гончих Отличная результативность, даже удивительно. Дадим им передышку, а то обстрел провоцирует их действовать слишком быстро, а нам надо выиграть немного времени. Ясно. Несколько слов гномы в переговорный амулет, и машины замолчали, сделав последний залп. Впрочем, боезапас их и так уже подошел к концу. Горшков с напалмом и стрел с семенами ядовитого плюща осталось на 5-6 залпов. Их будет лучше применить по атакующему строю, что сломает порядки и, возможно, даст шанс нанесения максимального урона при контратаке. У кого какие мысли насчет того, что нас ждет в третьем акте действа? «Массированная магическая атака с одновременным наступлением всей массы войск», – тут же ответила Улграна. «Я поджал губы и кивнул. Логично. Сам бы так поступил». А что хуже всего, мы в этом слабы, как ни в чем другом, так что магическую атаку надо сорвать. Мы, конечно, какое-то время продержимся, но, как известно, с помощью обороны ни одна битва не выигрывается. Тот, кто атакует, обладает инициативой, он более мобилен в выборе средств, в то время как обороняющийся вынужден лишь реагировать на изменения обстановки. В магической схватке так и вовсе любая заминка смертельна. Похоже, прекращение обстрела не сильно повлияло на время реагирования. Отметила торсарана а только подстегнула. Видимо, почувствовали ловушку там, где ее нет. Похоже на то. Дроу была права. На нас пошла третья волна, чуть ли не вся пехота, а под их защитой двигались боевые отряды магов. «Лапка!» Оборотница, правильно меня поняв, снова взялась за переговорные амулеты, запросив текущую ситуацию, выслушала ответ, после чего с виноватым видом доложила. «На позиции только-только выходят первые установки, а считанные единицы, вставших на предписанные позиции, едва начали готовить к работе. Они не успевают. Остальные выйдут на предельную дальность в течение получаса». «Ясно», – поморщился я недовольно. Зверолюди несколько отставали от графика, но ну да, еще ни один план не прошел точно по расписанию. Рельеф местности оказался несколько сложнее. Сказались те самые овраги, о которых не то чтобы забыли, но недооценили, это факт, и виноват в этом в том числе и я. Что ж, кровь из носу на эти полчаса мы должны продержаться. Жены почти синхронно кивнули сосредоточенным видом. «Нам вместе предстояло выдержать запредельную по силе магическую нагрузку. Я приготовился сливать им силы, ибо они будут держать щиты». «Одно не могу понять, почему они сразу не нанесли магический удар?» – удивился я. «Тогда не понесли бы таких больших потерь в живой силе. Я, конечно, понимаю, что благородным плевать на простых людей, но даже им должно быть понятно, что чем больше они потеряют плебеев здесь и сейчас, тем хуже им придется у себя дома потом». «Кто-то наверняка захочет половить рыбку в мутной воде. Пример разодранных трех королевств должен их отрезвлять». «На самом деле все просто», – стало отвечать Лития. «Не забывай, что они считают тебя темным властелином и не менее темным полубогом, а значит, ждали, что ты, не имея большой армии, применишь магию на основе хаоса, какое-нибудь супермощное плетение, подобное тому, что погубило армию на выходе из топе. Ждали, потому и находились в глухой обороне» чтобы помешать тебе сформировать это плетение, а если не получится, то, выдержав первый натиск, нанести ответный удар. Потому первые атаки можно считать разведкой боем, попыткой вынудить тебя показать свою истинную сущность». «А я все не показывал и не показывал своего кровавого хаосидского оскала», понятно хмыкнул я, «вот и вынудил их напасть первыми на магическом поле противостояния». «Верно». Магическая атака противника не заставила себя долго ждать, и этот совместный удар сотен сильнейших магов и жрецов был страшен. Только то, что мы готовились к подобному магическому удару заблаговременно, за несколько дней до битвы, разместив перед армией специальные емкие мифриловые амулеты, позволило нам выдержать этот чудовищный напор. И тощеты схлопывались один за другим, а амулеты не только разряжались – но и физически разрушались, не выдерживая нагрузок. Я вливал энергию в жена, они уже распределяли наполненные ей амулеты по линиям защиты, выравнивая ситуацию там, где она становилась критической. Не будь защиты, то место, где сейчас стояла моя армия, в мгновение ока превратилось бы в даже не знаю во что. В выжженное пятно, присыпанное пеплом. По сути, если перевести эту магобожественную энергию в привычную мне – то можно сказать, что по нам жахнули тактической ядерной бомбой. килотон так на десять. Теперь понятно, откуда все эти пятна смерти в проклятых землях взялись. Жены стояли бледные, выдержать этот напор оказалось нелегко. Зеленоглазка так и вовсе чуть не упала из-за предельного истощения, но я ее успел подхватить. «Судя по их рожам, они очень удивлены, что мы выстояли», глухо хохотнула Тарсарана. «Полностью разрушены почти 50% амулетов», — сказала Улграна, проводя диагностику защитных линий. «Больше 30% исчерпаны на 100%. Еще одного такого удара мы не выдержим. А они не смогут его повторить», — уверенно сказала алиселель «Нам хватит и половины мощности», — поморщилась Тамгария. «Верно», — кивнула гноми Арчанка. «Так что не спим, в темпе заряжаем севшие амулеты. Много времени для передышки нам не дадут». Они начали готовиться для второго удара. И снова я работал основным источником энергии, сливая ее с а они, в свою очередь, сливали ее в амулеты. Поднажми, сынок. Жмо! Выработка манны и впрямь была увеличена, но все равно ее катастрофически не хватало. Лапка. Двадцать процентов. Через полминуты переговоров выдала она ответ. Мало. Они этого даже не заметят, а мы только раскроемся раньше времени. Алграна, мы выдержим второй удар? Не знаю. Должны. Подарила надежду лития, поднимавшая зомби. В первый раз они выложились практически полностью, во второй раз им такой же мощности никак не добиться. Но и у нас со щитами швах, резонно заметила шаманка. Значит, у нас силовой паритет, какой был в самом начале, и все повторится один в один. Хорошо бы. Немного приостановило движение армии врага возобновившаяся стрельба из метательных машин. Но как уже было отмечено, зарядов артиллеристов оставалось гульки-нос, так что особого урона нанести не удалось. Маги опять же постарались нивелировать ущерб, отбивая снаряды. "Приготовились", скомандовала Орчанка. "Вторая атака". Несмотря на то, что Лития оказалась права, и второй натиск магов и жрецов противника оказался значительно слабее, чем первый. Но вот выдержать его оказалось даже труднее. Намного. Зеленоглазка, тамгарь и мягкая лапа упали в обморок, лишившись сил. Как бы ни в кому. А лечелели летелели и едва устояли, хотя их тоже шатало, как пьяных матросов. Остальные выглядели немногим лучше. «70 — Семьдесят процентов счетов в хлам! — хрипло констатировала Арчанка, упав на колени и тяжело дыша. — Остальные просели практически до нуля. Третий натиск нам точно не выдержать, даже если он будет всего в одну десятую от первого. Лапка, я подскочил к оборотнице и влил в нее сил, чтобы она взбодрилась. Оживил и остальных. Началась интенсивная перестрелка между големами, арбалетчиками и магами. Высокие энергии им уже не по плечу, в отличие от жрецов, но вот на простые плетения сил хватало. Так что они начали забрасывать мою армию фаерболами, огненными дождями, ледяными копьями и стрелами, воздушными кулаками, камнями и тому подобной магической гадостью. Поскольку щиты пока находились в нерабочем состоянии, то все это долетало по назначению беспрепятственно. Первыми накрыло големов-арбалетчиков, делавших залп за залпом, и те заполыхали, как спички. Но это не остановило их, и они продолжали стрелять, даже охваченные пламенем. Солдаты, конечно, оснащены защитными амулетами, но надолго их не хватит, несмотря на защиту фениксов. Да, я сделал легионам сходный символ по примеру римских орлов, только каждому мой феникс является также защитным амулетом, особенно если собраться вокруг него и образовать защитный контур. Но как только мои солдаты вынуждены будут скрестить свои мечи с мечами противника, этот контур начнет разрушаться. Я так понял, что третий, завершающий удар – нанесут жрецы. Зря что ли солдаты распевают религиозные гимны. Но и мы не бездействовали, проводя экстренную на пределе сил подзарядку уцелевших амулетов. На какое-то время их должно хватить. Готовность 40%! Тем временем выдала оборотница. Ничего не поделаешь. Передай приказ на открытие огня. Немедленно. А то пока долетят от нас, уже, может, ничего не останется. Есть! По-военному четко отчеканила оборотница и забубнила в переговорный амулет. «Всем огонь по готовности!» Осознавая, что идущим в первых рядах паладином три сотни наших скелетонов и тысячи две зомбаков на один зуб, я распорядился лить и послать их к артиллеристам. «Зачем?» – удивилась Гнома. «Остальные тоже не слабо удивились. Поезд десантников изобразят без парашютов, так у них будет больше шансов хоть кого-то порешить». Ну, что сказать, костяной и десант забрасываемый баллистами, это было что-то с чем-то. Шороху среди плохо вооруженного и оснащенного, мало что умеющего ополчения, плохо прикрытого магически, они навели знатно. У меня вообще сложилось устойчивое мнение, что эту толпу крестьян взяли исключительно для массовки, а еще точнее, для получения жрецами манны от распевания ими псалмов. Так что скелетоны и зомби несколько снизили насыщенность потока у жрецов из-за этого что-то не заладилось, что дало нам еще немного бесценного времени. Но вот скелетонов и зомби порубили, и ополчение продолжило истово молиться, наполняя атакующие плетение жрецов энергией. «Готовится третий удар!» – предупредила Алграна. «Держим! Держим!» Натиск жрецов оказался силен. Щиты, которые мы не успели зарядить даже на 50%, сносило точно фанеру ураганом. «Ну!» – взвыл я, падая коленями на землю из-за истощения вслед за своими женами. «Где они там?» «И тут!»